Обжегся Огонь оказался кусачим А кастрюля Жадный Мама стала варить медвежонку кашу Отвлеклась на минуточку А голодный лакомка тут как тут Кастрюля, дай каши Кастрюля, дай каши А та не дает Пыхтит, стучит крышкой Словно прогоняет лакомку Но ведь мама для него кашу варит А ну отдавай Топнул ногой медвежонок И как схватился лапой за ручку. Ай, а она горячая, как огонь. Лаком ко лапу отдёрнул, кастрюля покачнулась и упала. И вся горячая каша вылилась прямо на медвежонка. Мамочка! Медведица прибежала и ничего понять не может. То ли это каша из медвежонка, то ли медвежонок из каши. Вот что бывает, когда берёшься за горячие кастрюли. А ведь на кухне столько всего горячего. Осторожнее надо быть, медвежонок.